чтобы не замечать его хитростей. Если дети играли в присутствие родных, фанты, и подходила очередь Викторена придумывать слова, отец спешил подсказать ему ответ, и мальчик делал вид, что это куда больше его унижает, чем штраф в случае неудачного ответа. «Ну, раз папа не дает мне говорить, — бурчал он со злым взглядом, — я больше не играю!» Он уходил и дулся. Виновник дней его, неловкий, как все отцы, пока их дети еще остаются детьми, не знал, как и подступиться к сыну, и приходил в отчаяние. Он видел, что между ним и этим маленьким человечком, все больше ускользавшим от его влияния, вырастает стена. «Очень плохо. Я повел дело с самого начала. Как теперь исправить, — думал он, — может быть, — Это мне в наказании за то, что я люблю его больше других детей, и избаловал его. Предположим, что он поумнеет, разовьется. Будет ли он тогда ближе ко мне? Поймет ли он меня, как я понял отца?» Вопрос был серьезный и касался не только настоящего, но и будущего. Ведь при нормальном ходе вещей контора биржевого маклера должна была перейти к Викторену, а если он окажется неспособным справиться с делом, кому же ее передать? Эдгару? Но он существо болезненное. А Мори? Но ведь он третий сын. Какая нелепость! Будущему мужу Флоранс? Но она и без того получит весьма недурное приданное. И преподнести ей еще в качестве свадебного подарка патент на маклерскую контору — это уж чересчур. А кроме того, Фердинанду тяжело было думать, что чужой человек, только что вошедший в семью Буссарделий, пожнет плоды их тридцатилетнего труда. Он не желал допустить, чтобы должность биржевого маклера ушла из рук Буссарделий. Если уж придется искать совладельца Викторену, то, конечно, только среди его братьев. Он постоянно думал об этом, постоянно толковал об этом с женой, а она, как любящая мать и верующая женщина, полагавшаяся на волю Господню, старалась ободрить Фердинанда, говорила о счастливых переменах, которые может принести будущее, указывала на то, что всем семьям знакомы такие же тревоги. Слова ее нисколько не успокаивали отца. Сильно развитое в нем самолюбие было уязвлено. Он полагал, что ни у кого нет такого несчастья, как у него». Контора стала его достоянием, его вотчиной. Теперь он дорожил ей не меньше, чем в свое время отец, но она затрагивала в нем иные струны души. Флорана Бусарделя привязывали к его конторе долгие годы труда, которого она ему стоила. Фердинанд же ценил ее за то могущество и влияние, которое она приобрела. Без сомнений, он не мог бы тридцать лет назад, будь он на месте отца, создать это предприятие даже при поддержке какого-нибудь дельца, вроде Сушо. Отец его не отличался разносторонними дарованиями, зато обладал качествами, более надежными и полезными для настоящего профессионала-маклера. Но с тех пор утекло много воды, дела в конторе уже шли сами собой, Ей нужен был только знаменосец, ее представитель в Париже. Фердинанд прекрасно справлялся с этой ролью. Быстрая сообразительность, интуиция, приспособляемость, способность распознавать характеры, стремление понравиться для того, чтобы убедить. Он обладал всеми данными, необходимыми для блестящих успехов в свете, для побед над женскими сердцами но умел также и у себя в конторе вызывать у служащих самоотверженную привязанность, умел наэлектризовать их и заставить каждого работать с максимальной отдачей. Он был вполне уверен в своей будущности. Юность его и вступление в пору зрелости протекали между 1830 и 1848 годами. Он был балованное детище буржуазной и финансовой монархии. Восшествие на престол Луи Филиппа подняло на щит биржевого маклера и положило начало его царствованию».